о х и щ е н и е Монелизы Леонардо да Винчи или равнодушного Ватто из Лубра, герцога Веллингтонского Гоии из Токийского музея, да и многие другие случаи знали, что называется на зубок во всех мельчайших деталях и подробностях. Превратились в заядлых знатоков и любителей антиквариата, перезнакомились со всеми более или менее знающими коллекционерами и работниками художественных салонов, комиссионных магазинов. Нередко можно было слышать их споры то о мастерстве великоустюжских ювелиров, то о болхарской керамике или богородской резьбе. Как только выдавался свободный час, Иванцов и Рябиков обходили магазины, скупочные пункты, толкучки возле них — Вступали в разговор с продавцами, оценщиками, завсегдатаями этих торговых точек. Им сообщали, ваш заказик помним, помним. Но столовых предметов из золоченой бронзы пока не было. Миниатюры из слоновой кости не появлялись. Помня п о р у ч е н и е Иванцова и Рябикова, наведывались в магазины участковые уполномоченные, постовые милиционеры... Дружинники из городского комсомольского отряда. И вот как-то у комиссионного магазина на Верхней Масловке к Иванцову подошли двое знакомых ребят из народной дружины и сообщили, что уже несколько дней замечают одного и того же подозрительного посетителя. И чем же он вас заинтересовал? «Понимаете, ходит сюда уже давно». но ничего не покупает и не продает. Мелькиши, т у т тут, т у т там, кого-то, наверное, высматривает. Сегодня к магазину подошли два иностранца, а он к ним. Разговора, правда, не получилось. Он по-английски балакает, а они не понимают. Посмеялись, развели беспомощно руками и отошли. Он же остался. Ждет кого-то еще. Вот он, вот он, смотрите. Недалеко от входа в магазин Стоял парень лет двадцати пяти в зеленом плаще. Парень пристальным взглядом встречал всех подходящих к магазину. Вот увидел плотного в короткой нейвановой куртке мужчину, шедшего по тротуару, и быстро направился к нему. Когда Иванцов поравнялся с ними, он услышал, как мужчина с усмешкой поговорил. «Не понимаю вас, молодой человек». говорить по-русски». Парень, ни слова не говоря, отошел от мужчины и снова влился в толпу. Иванцов раздумывал, стоит ли заинтересоваться этим молодым человеком. Было ясно, что он ловит иностранцев. Но ведь известно, что есть у нас любители разных заморских диковин. которые за галстук или носки умопомрачительной пестроты готовы отдать все, что имеют. Может, это один из таких? Но, может быть, и другое? За последние дни в МУР поступило несколько сообщений, что какие-то молодые люди выясняют в комиссионных магазинах возможность сбыта некоторых вещей, давно интересующих оперативников. Один спросил, Покупает ли магазин старинное оружие? Другой справлялся о ценах на старое столовое серебро. Спрашивали осторожно, с оглядкой. Вот почему Иванцов решил, что непременно следует узнать, что это за парень. Задержать бы его надо, но какие причины и мотивы? А если тот ни сном, ни духом ничего не знает, не имеет никакого отношения к истории, что так занимает его Иванцова. Тогда что? Как ему объяснить? Но и отмахнуться от этого случая тоже нельзя. В последующие дни молодой человек появлялся также в магазинах на улице Горького, в Сиреневом бульваре, на Пятницкой. Несколько раз был замечен в вестибюле гостиницы «Москва». Удалось установить, что именно он справлялся о ценах на столовое серебро. Иванцов и Рябиков теперь уже не спешили с опрометчивыми выводами, не поддавались первым впечатлениям. Наоборот, заранее настраивали себя на возможную неудачу.